Знать платье она надела волшебное. Загоревал тут Иван. Да чего горевать? Некогда ему было. Положил он в котонку хлеба и пошел искать жену. «Эх!» — сказал он. «Злодейка какая! Отца ослушалась! С родительского двора без спросу ушла!»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 подошел иван к царскому двору видит двор тыном огорожен а в тыне колья а на колях человечьи мертвые головы только один кол пустой ничего нету спрашивает у ивану жителя чего такое дескать а житель ему а это говорит